— Там есть телефонная будка, — спросил я, — для междугородных переговоров. — Одна будка есть. — Нам хватит одной! — крикнул я так громко и радостно, что все подбежали к нам. — Я знал, что ты придумаешь, что ты найдешь выход, такой у тебя талант, — сказал принц датской, который продолжал ценить чужие таланты. — Сейчас мы помчимся на почту, чтобы спасти Наташину маму и вообще всех наших родителей, — Позвоним и скажем, что все в порядке. Задержались, но к ночи будем. греб укажет дорогу. — Это великое дело! — сказал принц, протягивая свои длинные руки, чтобы обнять меня. И как все великое, так ясно и просто. Позвонить, успокоить — это находка. К чужим находкам он тоже относился с большим уважением. Снова все посмотрели на меня с плохо скрываемым восхищением. Люди помнят о последнем поступке. Вдруг принц помрачнел. — Что случилось? — спросил я. — Совсем забыл. У нас дома нет телефона. Но ничего, мои родители, к счастью, здоровы. И все-таки я погрузился в раздумье, но ненадолго. Когда я начинаю что-нибудь изобретать, возникает настоящая цепная реакция. Одна идея цепляется за другую. Так было и в тот раз. Я поднялся на цыпочки и обнял благородного принца. — Дашь мне свой адрес. Я продиктую его старшему брату Кости, а он сбегает и успокоит твоих родителей. В том, что у Наташи есть телефон, я не сомневался. Я это просто знал. Иногда я набирал ее номер, и, если она подходила, молча дышал в трубку. — Что вы там дышите? — сказала она однажды. С тех пор я перестал дышать. — Веди нас, Сусанин! — обращаясь к Глебу, торжественно произнес покойник. Я бросил на Глеба мимолетный, но острый взгляд. Сам того не подозревая, покойник попал в точку. Утром Глеб, как Сусанин, сбивал нас с пути. Только Сусанин поступал так с врагами, а Глеб со своими друзьями. В этом была принципиальная разница. Мы побежали за Глебом. Почему мы спешили, трудно было сказать. До следующей электрички оставалось еще много часов. Просто мы в тот день привыкли бегать, будто нас все время настигало погоня. Но погони, к сожалению, не было. А природа, между тем, жила своей особой, но прекрасной жизнью. То тут, то там виднелись лужи, в которые мы безошибочно попадали. Грязь напоминала густую серую кашу, которая аппетитно чавкала под ногами. Дождь все усиливался, приятно освежая в пути. Деревья ласково протягивали нам свои кривые черные руки. Глеб бежал впереди всех, и не только потому, что мы не знали дороги, он по-прежнему очень старался. — Вон там! — на ходу крикнул Глеб, указывая на одноэтажный домик, над которым была синяя с белыми буквами вывеска «Почта, телеграф, телефон». Еще немного мечтал я, и Наташа войдет в будку, из которой все будет слышно, и я уловлю слова «Мамочка, не волнуйся». Потом она выйдет и бросит на меня мимолетный, но благодарный взгляд. А потом и мы будем звонить, денег хватит, ведь родители дали на всякий случай, а в подвале тратить их было не на что. Окна домика звали, манили меня к себе так сильно, что я обогнал Глеба. Эти окна казались мне близкими и родными до той минуты, пока я не увидел, что они с внутренней стороны плотно закрыты ставнями. Я сразу немного отстал, и Глеб достиг домика первым. Но он не взбежал на крыльцо, а уступил мне дорогу. Я взбежал, дернул за ручку, которая оказалась холодной и мокрой, а дверь оказалась закрытой. «Выходной день, воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке. О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь! Все смотрели на меня. В глазах не было и тени недавнего восхищения. Я был на крыльце. А чуть пониже стояли пятеро моих друзей в пустом поселке, на мокрой земле, под дождем, возле закрытой почты. И они снова считали, что я виноват. Если бы я утром не перепутал, они бы сейчас ехали в теплом вагоне к своим мамам и папам. Я перепутал. Это вновь стало для них моим последним поступком. А о том, что если бы не я, они бы все сидели в подвале, никто уже и не помнил. Так я думал, пока не заметил в глазах у Наташи нечто иное. Я увидел в них ожидания и надежду. Как это было уже не раз в тот день. Она еще надеялась на меня. И вновь началась сцепная реакция. Идеи одна за другой полезли мне в голову,